45. Я положил телефонную трубку. Что дальше, сер? спросил несокрушен. Дальше, сержант, отправляйтесь паковать вещи. А что с Даве? Полковник арестовыт его? Через час узнаем. Как бы то ни было, мы должны успеть на поезд. Он изучающе взглянул на меня. Кажется, вы очень спешите уехать, сер. Должно быть, он прав. Что за чепуха, ответил я. Мы вернулись в гараж. Гостевой дом находился всего в двух шагах, но дождь лил стеной, и идти пешком было бы крайне неразумно, если, конечно, нет желания поплавать. Так что мы нашли шофера и реквизировали для своих нужд старый «Мерседес Симплекс». Автомобиль остановился под портиком, несокрушимо выскочил наружу. «А вы не пойдете, сэр?» «У меня есть неотложное дело». Он кивнул и скрылся в здании, а я приказал шоферу ехать в город. Лобби отеля Бомонт было залято водой. Измученный мальчишка по сильный ползал на четвереньках с мокрой тряпкой в руках, подтирая лужи. Я поднялся на второй этаж и постучался в дверь номера Энни. На этот раз она открыла почти мгновенно. "Сэм?" удивилась она. "Ты будто плавал в одежде?" Не завидуй. Я показал за окно. У тебя скоро тоже будет такая возможность. Поезд в Джарсугудах отходит в 10. Поедешь с нами? Тебе лучше зайти, предложила она. Выражение её лица меня встревожило, но входя в номер, я всё ещё тешил себя надеждой, что ошибаюсь. Букеты стояли на месте. Кажется, за день прибавилось ещё парочка. Цветы с собой не возьмёшь? спросил я. Она не ответила. Молча подошла к окну и начала закрывать ставни. Меня замутило. Должно быть, я выглядел ужасно нелепо, стоя в роскошном гостиничном номере, распространяя запах мокрой псины и оставляя на полу ручейки стекавшей с одежды воды. Не стоило дожидаться, пока она заговорит, лучше я сам всё скажу. Может, сохраню хоть толику достоинства. Ты не едешь, верно? Он нит попросил меня остаться. Повернулась она наконец. Всего на несколько дней, на неделю. Завтра завершается праздник джиганата, он вступает в должность. Может даже состоится коронация. Вот оно. Короткое слово, уничтожившее последнюю надежду. На неделю. Она искренне попыталась подсластить пилюлю, но глаза выдавали правду. Может, она и вернется в Калькутту через неделю, но, вероятнее всего, вскоре опять окажется в Самбалпуре. Похоже, Пунит победил. По правде говоря, с самого начала все к тому и шло. В конце концов, он принц и вот-вот станет Раджой. Стоит ему повысить голос, и мир повинуется любой его прихоти. Когда я однажды повысил голос, то просто охрип, больше ничего. Мне следовало понять, что у меня никаких шансов еще в тот момент, когда я увидел, как он отплясывает индюшачий шаг. Женщина не в силах устоять перед мужчинами, умеющими танцевать. Я подумал, не попытаться ли образумить ее, рассказав, что пунит безнравственный, заносчивый павлин, что вчера ночью он приказал казнить двух человек изуверским способом. Ну что толку? Всё, что я скажу, будет воспринято как банальная ревность, и отчасти так оно и есть. В любом случае, она достаточно умна, чтобы самостоятельно сделать выбор. И я промолчал. Иногда мужчина должен просто признать поражение. Проиграть вовсе не стыдно, но проиграть тому, чью жизнь ты спас всего 24 часа назад это как удар в челюсть. Что ж, проговорил я, взглянув на часы. Тогда я, пожалуй, пойду. Не сокрушим меня уже дожидается. И попрощавшись, поплёлся по коридору прочь. Спустя 20 минут я вернулся в свою комнату в гостевом доме. Поднялся ветер, став не грохотали. Под окном натекла лужа. Я запер дверь, стянул мокрую рубашку и рухнул лицом в подушку. Же тело ныло. Туман начинал заволакивать разум. Хорошо бы сейчас выпить. А доза О была бы ещё лучше, но у меня не было ни того, ни другого. В голове звучал голос Энни. Всего на несколько дней. Но я был слишком стар и слишком циничен, чтобы поверить в это. Я задумался над абсурдностью происходящего, но потом понял, что жалею себя. А это недопустимо для англичанина в Индии. Я заставил себя подняться, снял мокрое, переоделся, побросал вещи в чемодан, потом пошёл в ванную и плеснул в лицо тёплой водой. Через 5 минут я уже стоял в лобби, приветствуя несокрушимо. Вы в порядке, сэр? В полном, заверил я. А теперь попробуем арестовать дивана.